Я отпет. Следствие над декабристами длилось без малого полгода. Кипы исписанных бумаг, реки покаянных и отчаянных слез последственных, одно самоубийство, горы, сожженных в день казней эполеты мундиров, куча обломков, сломанных над головами осужденных шпаг, пятеро повешенных. более 120 сосланных в Сибирь и на Кавказ. Казнь над так называемыми злоумышленниками состоялась 13 июля 1826 года в Петропавловской крепости. На следующий день на Сенатской площади в походной церкви были совершены, как выразился Николай в письме цесаревичу, «искупительное богослужение за упокоение душ тех, которые погибли в день 14 декабря», а затем мы благодарственный, так называемый «очистительный молебен», в конце которого митрополит окропил собравшиеся войска святой водой. Примечание. Шильдер. Император Николай I. Книга I. Страница 461. Конец примечания. Повешенных на Сенатской площади не поминали. Их отпел в Казанском соборе протоиерей Петр Мысловский, навещавший осужденных в тюрьме и до последней минуты надеявшийся, что государь проявит милость. В этом он уверял и своих подопечных, которым успел проникнуться искренним сочувствием. После того, как с самыми отъявленными злоумышленниками было покончено, и мятежники, оставшиеся в живых, отправились в ссылки, Николай переехал в Москву для подготовки к коронации. За несколько дней до торжества по улицам начали разъезжать Герольды в своих богатых нарядах, останавливались на площадях, на перекрестках, трубили в трубы, читали повестку и раздавали печатное объявление о дне коронации. Примечание. Благово. Рассказы бабушки из воспоминаний пяти поколений, записанные, собранные ее внуком. Ленинград, 1989 год, страница 310. Конец примечания И снова в воздухе повисла тревога: Приедет ли Цесаревич в Москву на сей раз? В дни между царствия он отказывался собственноручно возводить брата на престол. А теперь вновь поднялись толки, смутные разговоры, рождались новые грезы об так называемом императоре Константине. Примечание. Смотрите Петербургское общество при восшествии на престол императора Николая по донесениям Фока Бенкендорфу. РС, 1881 год, том 32, номер 9, конец примечания. Лишь сам герой всех домыслов и фантазий мог усмирить этот тихий, но явственно различимый ропот. Да уж не прячут ли его от нас? Рассеять последние сомнения, подтвердить, что отречение от престола было добровольным. Для этого ему нужно было просто приехать из Варшавы. У Константина появился последний шанс протянуть Николаю руку. После 14 декабря отношения братьев уже не могли быть простыми. «Я нахожу, что положение ваше и братца вашего неестественно. История ничего подобного нам не представляет. Следовательно, и обоюдные ваши отношения должны быть неестественны», справедливо замечал Константину его близкий приятель Федор Апочинин. Примечание. «Чичулин» Константин Палч, столбец 210. Конец примечания Цесаревич не приехал в Санкт-Петербург в дни между царствия, Не приехал, несмотря на почти слезные мольбы брата, кровь, пролившаяся 14 декабря, лежала и на его совести. Неважно, что сам Константин не хотел этого признать. Он не пожелал помочь младшему брату ни одним движением, оставил его в одиночестве, сущности предал. У Николая были все основания относиться к Константину более чем сдержанно. Вместе с тем император чувствовал себя пожизненным должником Константина, так сказать, лейтенантом, не смеющим принять ни одного серьезного решения без позволения цесаревича, и был убежден, что поступает по совести, поскольку законы проведения выше человеческих поступков, какими бы правильными последние ни выглядели в наших глазах. Примечание. Киселев. Записки о государе Николая Палче. Николай. Муж, отец, император. Москва, 2000 год. Страницы 528-529. Конец примечания. Это было бы еще полбеды. Добровольно, в трезвом уме и доброй памяти, отказавшийся царствовать Константин вместе с тем ощущал себя благодетелем младшего брата, так что при любой неуступке со стороны Николая бормотал сквозь зубы, что пожертвовал брату корону, а тот не может поступиться даже мелочью. Но и принятая из рук Константина шапка Мономаха была не единственной виной Николая, Перед Цесаревичем, за несколько дней до мятежа, 8-20 декабря 1825 -го года, Константин писал брату: Не изменяйте ничего в том, что сделал наш дорогой, превосходный и обожаемый усопший, и в важных делах, и в мелочах. Не нужно ничего придумывать. Надо идти в направлении, принятом покойным императором. поддерживать и сохранять то, что он сделал, и что стоило стольких трудов, и что, быть может, свело его в могилу, так как физические его силы были надломлены душевными тревогами. Одним словом, возьмите за правило, что вы всего лишь уполномоченный покойного благодетеля, и что каждую минуту вы должны быть готовы дать ему отчет в том, что вы делаете и будете делать. Примечание. Между царствие в переписке страница 144. Конец примечания: Да здравствует Константин Молодой, прямодушный, обеими ногами, стоящий на земле, государь Николай. Каким-то невероятным сказочным образом должен был превратиться вдруг в ангела. необычайно любезного и столь же неискреннего, склонного к коварству, тихому предательству, мистицизму, государя Александра. Если же превратиться до конца не получится, так хотя бы пусть чувствует себя никаким не императором всероссийским, а всего лишь уполномоченным покойного. В этом состояла вторая вина Николая. Он так и не превратился в ангела Александра. При таких отношениях звать цесаревича на коронацию в Москву прямо Николай Павлович не мог. Он не смел даже дать понять Константину, насколько необходимо его присутствие, хорошо засновая намеки, как и самые настойчивые просьбы, даже мольбы напрасны. И тут на сцену выступила до сих пор безмолвствовавшая супруга Константина, княгиня Лович. Еще зимой 1926 года в Петербург приехал министр финансов царства польского, уже известный нам ловкий князь Любецкий, которому Николай питал особое доверие. Прощаясь с императором, Любецкий заметил, как желательно было бы присутствие Константина в Москве на коронации. Государь отвечал, что это вряд ли возможно, но велел поцеловать ручки княгини Лович. Ребецкий понял намек, ручки княгиня поцеловал и убедил ее повлиять на Константина. Миссия мудрой супруги увенчалась успехом. 14-26 августа утром Константин Павлович подъезжал к Кремлю полным инкогнито, нежданным, но горячо желанным гостем. По дороге на станциях, он велел спрашивать у едущих из Москвы, была ли уже коронация, и выяснил, что не опоздал. Константин оставил своих спутников у смоленской заставы и один отправился в Кремль. Было около одиннадцати часов утра. Николай занимался в своем кабинете. Коммердинер доложил, что его ожидает великий князь. Николай, Даже не надеявшийся на приезд старшего брата, был уверен, что приехал младший, а потому велел тому немного подождать. Спустя несколько минут второй, более сообразительный камердинер снова доложил государю, что ожидает его не великий князь Михаил, а цесаревич Константин Палыч. С оправданиями, с извинениями, государь опрометью бросился навстречу брату. Прибыв в 1826 году в Москву для присутствования во время обряда коронования императора Николая, Цесаревич был встречен сим последним на дворцовой лестнице. Государь, став на колени пред братом, обнял его колени. Это вынудило Цесаревича сделать то же самое. Примечание. Давыдов. Воспоминания о цесаревича Константине Павловиче, страница 303, конец примечания. По другой версии, Николай хотел обнять Константина, но тот уклонился и поцеловал Николаю руку, как подданный своему государю. На следующий день, на разводе, государь вышел из Кремлевского дворца вместе с обоими братьями. Народ ликовал, выкрикивая имена цесаревича и императора. Николай подмигнул войску, и войско дружно крикнуло «Ура, Константин Павлович!». Молодая императрица Александра Федоровна, язвительно прозванная Константином «Мадам Николя», услыхав столь оглушительные возгласы, встревожилась Приветствие слишком живо напомнило ей событие 14 декабря. Примечание. Великая княгиня Ольга Николаевна. Воспоминания. Сон юности. Николай, муж, отец, император. Страница 187. Конец примечания. Но к общей радости... Приезд Константина и коронация стали их счастливым эпилогом. Современник, наблюдавший царственных братьев на службе в Успенском соборе, отмечал следующее: В соборе первый раз расцвело лицо государя, доказательство уступки на лицо. А Константин Палч во всю обедню проболтал с братом Михаилом Палчем: "Я думаю, Никогда вся семья не была ему так рада, как в этом случае. Примечание. Дмитриев. Главы из воспоминаний моей жизни. Подготовка текста и примечания Боленко, Ляминой, Нешумовой. Вступительная статья Боленко, Ляминой. Москва, 1998 год. Страница 246. Конец примечания. Ликование по поводу приезда Константина царило и на улицах. «Мой брат, — вспоминает другой мемуарист, — находился в Москве и рассказывал мне, что 14 числа, закупая в лавках на Красной площади какие-то вещи для отправления в Пензу, купцами и сидельцами был приветствуем, равно как и другие покупатели, следующими словами «Батюшка». Слышали вы новость? Что такое? Ведь он приехал. Да кто? Да, Константин Палыч. Радость была написана у них на лицах. Это было подтверждением сделанного им отречения от престола. В глазах обманутого народа казалось это примирением двух никогда не ссорившихся братьев. Примечание. Вигель. Записки. Части 6-7. Москва. 1893 год. Часть 7. Страница 106. Конец примечания. Когда цесаревич появлялся в публике, толпа окружала его экипаж и приветствовала с восхищением. Сам Константин на веселье взирал без иллюзий. Он знал цену уличным восторгом, и уже не однажды ему случалось быть свидетелем переменчивости толпы. Люди, кричавшие «Виват!» одному правителю сегодня, завтра легко воспевали его врага. Едучи вместе с Киселевым, он приказывал с сердитым видом, чтобы перестали кричать. Употребил даже бранное и матерные слова. На возражение Киселева, что жителей не за что бронить, Цесаревич отвечал, «Когда Кромвель въезжал в Лондон, народ приветствовал его громкими восклицаниями. Кромвель, обратясь к окружающим его, сказал, «Слышите крики сии, но ежели поведут меня на эшафот, то они будут тогда еще сильнее». Примечание. Сборник исторической о царствовании Екатерины II, Павла Первого. и Александра I. ОРРГБ, фонд 218, единица хранения 895, листы 316, 317, оборотный. Конец примечания. Однако все вокруг, и люди, и сама природа, протестовала против его мрачности. Погода установилась хорошая. и когда в новичерии коронования за благовестили ко всеношному бдению во всей Москве, во все большие колокола, дружные разом вслед за Иваном Великим, отрадно было слушать точно светлое Христово воскресенье. Примечание. Благово. Рассказы бабушки. Страница 310. Конец примечания. Солнечным был и день коронации, 22 августа. В Кремле были построены места для зрителей. Некоторые пускались по билетам, а за местами весь Кремль был полон народом. От собора до собора было разослано красное сукно для шествия государя. По сторонам стояла гвардия. Мы собрались с раннего утра в Кремлевский дворец в тронную залу. Долго ждали мы государя, и не знали, в которые двери он войдет. Через несколько времени начало доходить до нас «Ура!». Но по разным местам и голосов от десяти не более. Это показалось нам странным, потому что «Ура!» могло в это время кричаться только в приветствие государю, и было бы всеобщее. Мы подошли к окну и увидели, что через толпу народа Пробираются два белые султана. Это были Константин Палч и Николай Палч. Первый вел его под руку и открывал ему дорогу. Так как въехать в Кремль по множеству народа не было возможности, то они вышли из коляски и пробирались во дворец пешком. Их узнавали только те, с кем они сталкивались в толпе. Эти-то несколько человек и кричали «Ура!». Между тем, как другие не видали их и молчали. По совершении коронования, когда начались поздравления, Николай Палыч сам подошел к матери и сделал вид, что хочет стать перед ней на колено, но она не допустила его и приняла в свои объятия. Когда потом он бросился обнимать Константина Палыча, а его было за что благодарить, чем-то зацепился за его генеральские полеты и на силу могли расцепить их. Примечание. Дмитриев. Глава из «Воспоминаний моей жизни». Страница 246 248 Конец примечания. В этом легко было увидеть знак. Добрый или напротив, судить читателю? По свидетельству Дениса Давыдова, цесаревич, выходя из собора, сказала Починину, «Теперь я...» Отпет. Примечание Давыдов. Воспоминания о цесаревиче Константине Павловича. Страница 303. Конец примечания. Он уехал в Варшаву на следующий день после коронации, в ночь с 23 на 24 августа, не желая принимать участие в дальнейших празднествах и торжествах.